Но когда она была еще совсем маленькой, вскоре после смерти матери, ей было лет пять, не больше, отец отвел ее в сторону и шепотом серьезно сказал, что она принадлежит к роду Ибн Эзра, и что это должно стать для нее самым заветным, великим и тайным, и что об этом нельзя говорить никому. Потом, когда она подросла, отец признался, что он хоть мусульманин, но в то же время иудей, и говорил с ней о вероучении и обычаях евреев. Но он не приказывал ей исполнять иудейские обряды, и когда она его просто спросила, во что ей верить и чему следовать, он ласково ответил, что принуждать ее не хочет. Пусть сама решает, когда вырастет, возьмет ли она на себя великий, но небезопасный подвиг тайны исповедовать иудейство. То, что отец предоставил выбор ей самой, преисполнило ее гордостью. Однажды она не смогла удержаться и против собственной воли призналась своей подружке Лейле, что она принадлежит к роду Ибн Эзра. Но Лейла, как это ни странно, ответила «Я знаю», и, помолчав, прибавила «Бедная ты моя». Ракель никогда больше не говорила с Лейлой о своей тайне. Но когда они виделись в последний раз, Лейла, заливаясь слезами, пролепетала. Я наперед знала, что так случится. Откровенное, глупое сожаление Лейлы еще тогда побудило Ракель ближе узнать, кто же такие эти евреи, к которым принадлежат отец и она. Мусульмане называли их народом Великой Книги, значит, прежде всего... Надо было прочитать эту книгу. Она попросила Мусу ибн Дауда, дядю Мусу, который жил в доме ее отца и был очень ученым и знал много языков, заниматься с ней еврейским. Наука давалась ей легко, и скоро она могла уже читать великую книгу. С самого раннего детства ее влекло к дяде Мусе. Но только в часы занятий она как следует узнала его. Этот ближайший друг их семьи, длинный худой человек, был старше ее отца. Иногда он казался совсем древним, а потом опять удивительно молодым. Костлявое лицо с мясистым крючковатым носом освещали большие прекрасные глаза, взгляд которых проникал человеку в душ. Он много пережил. Отец говорил, что за свои огромные знания и свободу духа Он заплатил великим страданием Но Муса не говорил об этом. Зато он рассказывал иногда девочке Ракель о далеких землях и необычных людях. И эти рассказы были куда занимательнее сказок и истории, которые Ракель любила читать и слушать, потому что ее друг и дядя Муса сидел тут рядом с ней, и он сам все это видел и пережил. Муса был мусульманином и строго соблюдал все обряды. Но уверен, он был слаб и не скрывал, что сомневается во всем, кроме науки. Раз, когда он читал с ней пророка Исаию, он сказал, «Это был великий поэт, пожалуй, более великий, чем пророк Магомед и пророк христиан». Такие речи смущали. Дозволено ли ей, доброй мусульманке, читать великую книгу евреев? Как и все мусульмане, она ежедневно произносила первую суру Корана, а там, в последнем седьмом стихе, верные просят Аллаха отвратить их от пути тех, на кого он гневается. Ее друг, хатиб из мечети Асхар, объяснил ей, что под прогневившими Аллаха подразумеваются евреи. Наслав на них бедствия, Аллах ясно показал, что они лишены его милости. А что, если чтение Великой Книги приведет ее на ложный путь? Она собралась с духом и спросила Мусу. Он посмотрел на нее долгим и ласковым взглядом и сказал, что на них, на Ибн Эзров, Аллах совершенно очевидно не прогневался. Это показалось Ракеле убедительным всякому должно быть ясно, что Аллах милостив к ее отцу. Он дал ему не только мудрость и доброе сердце,